Глава сороковая. Все остатки храбрости, которые мне удалось наскрести, испарились, когда я попробовала ногой ледяную воду. Мне и без того было плохо, когда я поняла, что короткую пробежку от палатки к реке придется совершить в одном полотенце, без матерчатого прохода, отгораживающего от любопытных глаз. К счастью, кроме стражника, который держался на почтительном расстоянии, «Мы больше никого не встретили. Знаешь, мне кажется, я уже вполне остудилась, только вся покрыта потом». С готовностью согласилась Мила. Ее стражник повернулся к нам спиной, а она повесила полотенце на ветку, не задумываясь о том, что редкий строй осенних деревьев предоставлял обзор со всех сторон. Не мешкая ни мгновения, она нырнула в спокойную воду, обрызгав меня с ног до головы. Вынырнув, Мила тут же многозначительно посмотрела на меня. Ее лицо только наполовину освещалось луной. «Чем дольше ты ждешь, тем будет холоднее», — поддразнила она. Я понимала, что она права, и насчет пота, и насчет холода. Сделав глубокий вдох, чтобы набраться сил, я повесила полотенце на ветку рядом с ее и сделала шаг к берегу реки. И все же я колебалась. До тех пор, пока дальше по течению не послышался шум, И мужские голоса. В серебристом лунном свете блеснули мускулистые ягодицы, и у меня отвисла челюсть. Если я их вижу, а моя кожа на несколько оттенков светлее, да я в лунном свете, наверное, сияю, как маяк. Другого стимула, чтобы броситься в реку, мне было и не нужно. Берег оказался более обрывистым, чем мне хотелось. Я нырнула, а потом, оттолкнувшись от дна, всплыла на поверхность. Я оказалась права, вода была ледяной, но при этом, на удивление освежающей, такой чистоты и бодрости, я не чувствовала много дней, даже недель. Хохоча я немного поплавала, позволив холоду проникнуть внутрь прогнать жар сауны. Мы оставались в реке, пока не могли больше терпеть. Ну, пока я не могла больше терпеть. Мила выглядела так, будто была готова купаться всю ночь. Глядя на нее, на то, как она довольна, откровенна, свободна, я впервые задумалась, а что если в Сокерре есть и такая сторона жизни, которая не будет мне противна? Тео ждал, когда я вернусь в палатку, хотя Иру и Энессой уже легли спать. «Как попарились?» — спросил он. Почему-то вместо жара палатки и ледяной реки все мысли были лишь о лунном свете, обнажившем то, что никогда не сотрется из памяти. Хорошо, отлично, ответила я. Я как раз собиралась переодеться ко сну. Тебе нужна. Нет! воскликнула я слишком громко. Мила не зашнуровала меня. Я скрылась в другой части палатки, пока он не прочитал на моем лице, о чем я думаю. Я надеялась, что к тому времени, когда переоденусь, мне удастся перестать к собственному смущению представлять его в сауне с другими женщинами. Мила сказала, что сауна. Это другое дело, что это невинно. Так почему меня это так будоражит? Или меня приводит в смущение или что? что я вообще об этом думаю? В поисках ночной рубашки в оставленном милой сундуке у меня ушло больше времени, потому что она была не такой многослойной, сборчатой и жуткой. На самом деле эта мягкая кремовая сорочка оказалась кружевной, красивой и при этом достаточно скромной, так что мне... Не придется испытывать стеснение в присутствии Тео. Сейчас я, пожалуй, люблю Милу больше всех на свете».